Глава 3. Молодой клерк открыл дверь и объявил. Мисс Тавернер. Милдред Тавернер, заглянув в дверь, оглядела комнату и стоящие в ней стулья. Затем вошла с видом одного из первых христиан, вступающих в мир. Вряд ли вид Джона Тейлора мог вызвать нервный трепет даже у самой застенчивой жертвы. Но мисс Тавернер сразу поспешно начала что-то объяснять и извиняться. Поэтому было весьма сомнительно, что она успела заметить его круглое лицо, лысую голову или любые другие особенности его внешности, которые могли иметь успокаивающее воздействие. О, господи, я не собиралась приходить первой. Вы хотите сказать, что до сих пор никто еще не пришел? Я даже не думала. Я хочу сказать, что ожидала увидеть своего брата, Он позвонил мне и сказал, чтобы я была здесь ровно в половине. Ничто не раздражает его так, как ожидание, и я всегда спешу, хотя это бывает нелегко, если, конечно, мои часы не убегают вперед. Это иногда случается, когда стоит теплая погода, но не в такой день, как сегодня. Кроме того, я знаю, что опоздала на пять минут, потому что у меня порвался шнурок ботинка. Как раз тогда, когда я уже собралась выходить из дома, поэтому я никак не думала, что буду первой. Она вложила свою вялую руку в руку Джона Тейлора, и он заметил, что на ней надеты весьма странные перчатки. Одна черная, а другая темно-синяя. На кончике указательного пальца черной перчатки была дырка. Садясь на один из девяти стульев, она уронила сумку, из которой тут же вывалились связка ключей, карманная расческа, маникюрные ножницы, бутылочка с таблетками аспирина, три карандаша, пара смятых щитов и сомнительного вида носовой платок. Она суетливо запихнула все обратно, даже не пытаясь разложить все поаккуратнее, в результате чего сумка раздулась и никак не хотела закрываться. Джон Тейлор с интересом наблюдал за представлением. Он надеялся, что Джейкобу все хорошо видно. Сам бы он ни за что не выбрал Милдред Тавернер, но он не знал, что задумал Джейкоб и для чего собрал именно этих родственников. На вид мисс Тавернер было около 45 лет. Она была длинная и жилистая, слегка горбилась. Ее светлые ржеватые волосы напоминали ему волосы Джейкоба. Такие же ломкие на вид и торчали в разные стороны из-под совершенно нешедшей ей шляпки. Она старалась не понимать, не поднимать на него свои довольно бесцветные глаза. Лицо было удлиненным и бледным, а брови совершенно незаметны. Одета она была в темно-синий жакет и юбку, общий вид которых давал повод подумать, что раньше их носил кто-то другой. Юбка чуть провисала сзади а жакет слегка задирался спереди. Шея ее была замотана в клочковатый шерстяной шарф, в розовую и голубую клетку. «Ну хорошо, мистер Тавернер, все просто прекрасно. Мы можем начать, пока другие не подошли». Он взял в руки листочек с генеалогическим древом на котором были написаны имена восьми детей Джереми Тавернера и их потомков, и рассмотрел его. Вот что там было. Первое – Джереми, стрелочка – джекаб Тавернер. Второе – Мэтью, строители, стрелочка – сын, в конце – Джеффри. Третье – Марк, клерк в конторе Стряпчего. стрелочка – дочь, жена Уильяма Дюка, далее – Флоренс Дюк. Четвертое – Мэри, жена графа Рэтли. далее – сын, Далее Леди Мэриан. Пятое. Люк. Дочь, жена Миллера. Алберт Миллер. Шестое. Джоанна, жена Хиггинса. Две стрелочки. Джеймс и Энни. Энни жена Фогерти Кастела. От Джеймса идет стрелочка к Джону Хиггинсу. Седьмое. Джон. Далее сын, врач. Далее Джереми Тавернер и восьмое. Экц. Далее жена Херона, священника, и далее Джейн Херон. – Мистер Джейкоб Тавернер хочет, чтобы я кое-что обсудил с каждым из вас. Вы являетесь потомком. – О, моим дедом был Мэтью, второй ребенок. Старшим был Джерми, названный честь отца. Она резко замолчала, взглянула на него и отвела глаза. «О, Боже, я очень хорошо знаю генеалогическое древо своей семьи. У старого Жеремия было восемь детей, а Мэтью — это наш дед, мой и моего брата Джеффри. Он стал строителем и подрядчиком и хорошо преуспел в жизни. Был довольно богатым и весьма уважаемым человеком, хоть и сектантом. А я, конечно же, принадлежу к англиканской церкви. Дед оставил все дела после себя в хорошем состоянии, но моему отцу не повезло». Она вздохнула и поправила свой ужасный шарфик. После его смерти мы оказались в весьма стесненных обстоятельствах, поэтому я стала работать у подруги в мастерской, занимающейся вышивкой в Стритхэме. Джеффри это не понравилось, но что же нам оставалось делать? Во время войны я не была мобилизована, так как у меня слабое сердце. Конечно, Джеффри очень умен, ведь на государственной службе иначе нельзя. Тут дверь открылась и в комнату вошел Джеффри Тавернер. Глядя через специально оставленную щель, Джейкоб Тавернер рассматривал своего кузена Джеффри. Угу. Похож на свою сестру и в то же время не похож. Оба светлые, худые, обоим около 40 лет, но сестра напоминала жованную веревку, а брат вполне сошел бы за интересного мужчину. Он был на несколько лет моложе сестры, Но если сестра была увядшей женщиной, то он держался прямо и был довольно хорошо сложен. Когда он подошел к столу, выражение его лица сменилось с официального, но вежливо, на вежливо приветливое, и при обращении к Дженну Тойлору на явно раздраженное, когда его взгляд упал на сестру. Она тут же пустилась в объяснение извинения. «Я думала, ты уже здесь?» Я совсем не собиралась приходить одна. Я правда очень расстроилась, когда поняла, что пришла первой. Конечно, как очень мило сказал мистер Тейлор, кто-то же должен быть первым. Но я ни за что бы ни сюда не вошла. Только я задержалась, когда выходила из дома, и поэтому думала, что опоздала. Мои часы. Но Джеффри суровым тоном перебил ее. Твои, часа, твои часы всегда идут. Неправильно. Но селся на стул и обратился к мистеру Тейлору. «Я не совсем понимаю, зачем нас пригласили сюда?» Я ответил на объявление, содержащее просьбу к потомкам Джереми Тавернера, который скончался в 1888 году, написать сообщение на определенный абонентский ящик. После обмена несколькими письмами мы с сестрой были приглашены сюда на сегодня. Первое письмо я отправил, как я уже сказал, на абонентский ящик. «Ответ, который я получил, не был подписан, поэтому сразу же хочу сказать, что мне хотелось бы знать, с кем я имею дело?» «Ну, конечно, мистер Тавернер, вы имеете дело со мной. А кого вы представляете?» «Мистера Джейкоба Тавернера, являющегося сыном, старшего сына Джереми Тавернера». Похоже, что Джеффри обдумывал полученный ответ, затем он сказал, «Очень хорошо, я здесь, так в чем же дело?» Тейлор покрутил карандаш. «Мой клиент сообщил мне, что ваши ответы вполне удовлетворили его в том, что касается вашей подлинности». «Да, мы отправили ему копии наших свидетельств о рождении и брачного свидетельства наших родителей». «Мне поручено уточнить еще кое-какие детали. Вы, как я понимаю, являетесь внуком Мэтью Тавернера, второго сына Джереми». «Да, это так. Вы его помните?» «Меня уже об этом спрашивали». Я ответил, что помню. Мне было около 12 лет, когда он умер. Моя сестра немного старше. «Да, я очень хорошо его помню», — сказала Милдред. «У него был жуткий характер до тех пор, пока его не хватил удар. Но вот потом он стал намного приятнее. Он часто рассказывал разные истории о старой гостинице и давал нам мятные конфеты из жестяной коробочки, такие кругленькие и полосатые». Молодой клерк снова открыл дверь, что-то невнятно пробормотал, но был оттеснен в сторону. В комнате появилось нечто яркое, которое принесло с собой струю аромата дорогих французских духов, нечто очень высокое, очень элегантное, очень женственное, двигалось с легкой, сияющей улыбкой. Темно-голубые глаза с потрясающими ресницами остановились на Джонни Тейлори. И глубокий, мелодичный голос произнес. «Я должна представиться, — Леди Мэриан Торп Энингтон. Никто никогда не пишет мою фамилию правильно. И это совершенно неудивительно. Я всегда говорю Фредди, что он должен опустить одну из частей фамилии. Но он говорит, что не может из-за того, что родственники, которые, возможно, собираются оставить ему в наследство деньги, могут обидеться и исключить его из своего завещания. Поэтому мне все время приходится объяснять, как эта двойная фамилия пишется. Например, что в слове Эннингтон рядом стоят две буквы «Н». Тут она грациозно опустилась на стул. А теперь скажите мне, это я с вами переписывалась? Когда она отошла от двери, из ее спины появилась длинная худощавая фигура. Это был мужчина, выглядевший весьма неуклюже, в странно сшитом синем костюме, слишком тесном, слишком легком и слишком стильным Заметив его. Джон Тейлор спросил наугад, «Мистер Миллер?» «Да, правильно». В руках Эл Миллер держал кепку, которую он постоянно крутил и мял так, что было ясно, срок ее службы значительно сократится. Он стоял достаточно долго, и Джейкоб Тавернер смог заметить, что он очень нервничал, и что волосы его были влажными и покрыты большим количеством чего-то жирного. Его темное лицо блестело от пота, а галстук вызывал тоску. Вдруг Миллер осознал, что стоит только он один, и тут тогда он неожиданно устроился на краешке стула, вытащил из кармана яркий на свой платок и промокнул лоб. Он все еще продолжал это занятие, когда в комнату вошли Джереми Тавернер и Джейн Хэрон, приехавшие вместе. Увидев это из своего укрытия, Джейкоб Тавернер скривился. Он не думал, что от них ему будет какой-то прок. Но, Однако, кто его знает, если сначала что-то не удалось, делай попытки снова и снова. Джереми и Джейн были на несколько лет моложе всех остальных участников встречи. Он видел их свидетельство о рождении и поэтому знал это. Леди Мэриан было 37 лет, хотя выглядела она моложе и будет молодо выглядеть еще лет 10, а то и больше. Да, она, конечно, красавица, этого у нее не отнять. На ее лице, несомненно, много косметики, но кожа под ней очень даже неплохая. Прекрасные волосы, такой яркий каштановый оттенок встречается довольно редко. Великолепные зубы, совершенно не испорченные курением, которому привержены в наше время три четверти женщин. Красивая фигура, прекрасные формы. Ему самому нравились женщины с формами. Но он подумал, что ей придется последить за своим весом после сорока. И он вспомнил строчки из песенки. «Меня будет слишком много в недалеком будущем». Эллу Миллеру около 30 похож на рыбу, вытащенную из воды. Молодой Джереми Тавернер и он сам кузены. Довольно комично, если задуматься над этим. Симпатичный парень молодой Джереми. Делает честь семье. Ему должно быть двадцать семь или двадцать восемь, «Нет, двадцать семь. А девица Джейн Хэрон должно быть двадцать два. Грациозная девочка с очень хорошей фигуркой. Без такой фигурки она не стала бы манекенщицей. А в остальном ничего особенного. Личка бледная, помадалая. Форма головы довольно хорошая, темные волосы, скромная, неяркая одежда». Он прислушался и услышал, как леди Мэриан сказала «Моя бабушка Мэри Тавернер? О, да, конечно, я помню ее. Считает, что я очень похожа на нее. Знаете, она ведь сбежала из семьи и поступила на сцену, а потом вышла замуж за моего деда. У нас в ли есть ее портрет, и все считают, что для этого портрета позировала я». Она повернулась к окружающим с сияющей улыбкой, словно ждала аплодисментов. В это время дверь открылась, и, вошедший в комнату Джон Хиггинс, попал прямо в сияние этой улыбки. В его ярко-голубых глазах появилось слегка смущенное выражение. Леди Мэриан стояла прямо лицом к нему и улыбалась. Но, увидев его, отвернулась. Она заговорила с джентльменом, сидевшим за письменным столом. Джон остался стоять у двери и ждал, когда она закончит. Ее смех разнесся по комнате. «Бабушка была очень красива, и мой дед боготворил ее. Однако мне нужно учесть, что в том виде, в каком я помню ее, она уже весила около 100 килограммов, но ей было наплевать на это». Последним словам она придала налет драматичности. «Ужасно, совершенно ужасно, потому что нет ничего хуже беспокойства о том, чтобы сохранить стройную фигуру. А беспокойство так утомляет, ведь правда?» в последнем слове проскользнул легкий ирландский акцент. Она обвела присутствующих своими красивыми глазами, на этот раз ища сочувствие Она никогда не позволяла себе волноваться, и я не должна. Она дожила до 90 лет, и я, надеюсь, дожить до такого же возраста. А какие чудесные истории она рассказывала мне о тех днях, когда играла на сцене. Джон Хиггин стоял, не двигаясь, смотрел И слушал. Он, возможно, не смог бы выразить это словами, но она вызывала у него такое чувство, которое ощущаешь, когда солнце начинает набирать силу в начале весны. Он не знал, что можно сказать в этом случае, но существует много вещей, которые мы не способны выразить словами, поэтому ничего не произнес. Просто не отводил от, них, от нее своих ярко-голубых глаз. Его густые светлые волосы стояли дыбом как результат полученного потрясения, и он возвышался на несколько сантиметров над всеми находившимися в комнате. Джейкоб, следившись за ними из своего укрытия, определил, что он был ростом около метра девяносто сантиметров, а молодой Джерми где-то между метром 80 и метром 85 пять. Мэриан Торп Эннингтон все еще говорила, когда ручка двери повернулась, и дверь резко распахнулась. Вошедшая женщина выглядела крупной и высокой даже рядом с Джоном Хиггинсом. У нее были красивые глаза, масса темных волос и красноватый цвет лица, который требовал, чтобы его постоянно осветляли с помощью разных средств. Несмотря на то, что она все же была красива, в ее внешности ощущался налет вульгарности. Да и одежда способствовала этому впечатлению. Ярко-синяя жакет и юбка, белое пальто из овчины с клетчатой подкладкой, шарфик веселенькой расцветки с алыми клетками и такая шляпка, которую можно носить только тогда, когда вы молоды и стройны. Она огляделась и сказала, «Ну, наконец-то я добралась. Всем добрый день!» И подошла к столу. «Миссис Дюк, Флоренс Дюк, это я». Для друзей Флос. Я внучка Марка Тавернера, третьего сына старого Джереми. Дед был клерком устряпчиво. Зарабатывал не так уж много, но всегда был добр к нам, детям. Мои два брата погибли во время войны. Мой отец умер, когда я была еще младенцем. Он тоже был клерком, а звали его Уильям Дьюк. Поэтому-то мы и жили с дедом.